Глава четвертая. Алиса. Я вышла из здания и, коротко выдохнув, направилась к такси. Первый рабочий день закончен. Можно считать его удачным. Я постепенно вникала в свою работу. Со стороны коллег явного негатива не встретила. С Лидией, как мне казалось, мы даже могли бы подружиться. А главное, мне удалось пересечься с Глебом Поляковым. Встреча была короткой, но ее было достаточно, чтобы понять. Мужчина зажегся. «Я всегда четко улавливала мужской интерес, помноженный на азарт. Глеб прирожденный охотник, он не успокоится, пока не добьется цели, чего бы ему это ни стоило. А цена для него окажется высокой. Большие деньги и авторитет». Поляков умный мужчина, в конце концов он догадается, что именно я подставила его. Но к тому времени я уже буду далеко. Уеду на пару месяцев на пляж с белоснежным песком, где отключусь от внешнего мира. Буду писать картины, плавать в океане, до ломоты в мышцах любоваться неземными закатами, а по ночам, страдая бессонницей, выходить на крыльцо и садиться в кресло-качалку. Жаркой тропической ночью приходят разные мысли. Плохие, хорошие, философские, неторопливые, щетинистые, хлесткие, размеренные. Я задумалась и слегка вздрогнула, когда путь к такси мне преградила широкая мужская спина. Мужчина сунул деньги водителю и отправил его в освояси. Что происходит? Я замерла. Тем временем Глеб Поляков развернулся и, перехватив мой взгляд, кривовато усмехнулся. В его серых глазах плескались голод и кураж. Опасное сочетание. Я неосознанно сделала шаг назад, слегка покачнувшись на каблуках. Мужчина подался ко мне, чтобы удержать, но я устояла. Расправив плечи и задрав подбородок, я холодно поинтересовалась. «Что происходит?» Мой начальник, изучающий снизу вверх, скользнул по мне взглядом, остановился на глазах и коротко, будто давал распоряжение на совещании, произнес. «Алиса, придется задержаться. Мне нужна твоя помощь». Мои брови поползли вверх. «Глебу Полякову нужна моя помощь?» Он выскочил за мной на улицу, чтобы... «Что? Поручить мне написать отчет? Или сварить чашку эспрессо?» Я мысленно усмехнулась. «Мужчина-то оказался нетерпеливым». Я бросила быстрый взгляд на свои наручные часы, тонким ремешком перехватывающие мое запястье. «Рабочий день закончился час назад», — сказала сухо. Но на дне плескалось тщательно замаскированное любопытство. Что он задумал? Глеб, как натренированное хищное животное, сразу уловил мою заинтересованность. Мужчина довольно ухмыльнулся и шагнул ко мне. Я стояла на ступеньках, и наши лица были на одном уровне. Высокие, внушительные, каждое движение — продуманный мощный рывок к очередной победе. Черты лица породистые, и не скажешь, что вырос в детском доме. «Завтра можешь прийти на работу после обеда. Я предупрежу, Ольгу Александровну». Каждое слово категорично и обжалованию не подлежит. Засунув руки в карман и брюк, внимательно рассматривает мое лицо. Чувствует, что не так все просто, интуиция мигает красным цветом. Только пока не может понять, в чем дело. Полагаю, с моим резюме вы уже ознакомились, Глеб Богданович. Каждое мое слово сочилось с сарказмом. Глаз не отводила, смотрела прямо. Сотрудники фирмы спешили домой и с любопытством поглядывали на нас. Сплетен теперь, не оберешься. Ты с моим, видимо, тоже. А в глазах усмешка каждое слово, как укол острой рапиры. От такого пощады не жди. «Ваше досье недоступны простым смертным? Приходится додумывать?» Поляков прищурился и бросил взгляд куда-то за мою спину. Я невольно обернулась. Недалеко от нас, опершись о поручень, стоял темноволосый мужчина. Поймав мой взгляд, он иронично приподнял бровь, а меня, словно жгучей волной, окатило. Я почти физически почувствовала тяжелую темную опасность, исходящую от этого человека. «Черт!» Крепкие, массивные, широкоплечий, чуть сутулица, как боксер, готовый к атаке. Одет в потертые джинсы и выленившую рокерскую футболку. Потому что плевать на статус. А положение этот человек занимает высокое. Никакая потертая футболка не скроет. А Взрослый, матерый мужчина с волчьим взглядом. Я отвела взгляд и уставилась на Глеба. Это его брат. озарила меня. Было что-то неуловимо похожее в этих мужчинах. Не внешность, а внутренней стержни разрушающая подавляющая сила. С самого детства им приходилось выживать, и свой путь наверх братья выгрызали, безжалостно усеивая его сломанными судьбами, не щадя ни себя, ни других. Мурашки пробежали вдоль позвонка. Они же меня проглотят, не пережевывая. Во что я ввязалась? Глеб Поляков сделал еще шаг и мягко взял меня за руку. «Алиса...» «Пошли, в машине я все объясню». Я резко отдернула руку и, помедлив пару секунд, неторопливо спустилась со ступенек. Что ж, игра набирает обороты. Глеб в два шага нагнал меня, и мы направились к парковке. Каждой клеточкой я чувствовала гнетущий взгляд темноволосого мужчины, последовавшего за нами. Мы подошли к роскошной черной Ауди, Поляков разблокировал машину, и Настеж, открыв дверь на водительском месте, выжидающе посмотрел на меня. Я непонимающе уставилась на мужчину. Ждет, когда я сяду за руль? Садись, почти вежливо попросил Глеб. Я медленно подошла к мужчине и, пронзив его раздраженным взглядом, села в машину. Какого чёрта происходит? Поляков обошел автомобиль и сел рядом. Он внимательно посмотрел на меня. Водила когда-нибудь машину. Я вскинула на мужчину недоуменный взгляд. Да, у меня есть права. «Я знаю, твое резюме очень подробное». Я продолжала сверлить Глеба взглядом. «Он хочет сделать меня своим шофером?» «Да, Поляков разорится оплачивать мои штрафы». «Ты отвезешь меня с братом в клуб, а потом домой». Мой начальник с плохо скрываемым удовольствием лицезрел на моем лице озадаченность перемешку с возмущением. «Ваш водитель недостаточно хорошо делает свою работу?» «Он взял больничный». Фальшиво посетовал поляков. А я уже выпил виски. Ты мое единственное спасение. Я фыркнула. Во всей огромной корпорации только новенькая стажерка может спасти выпившего начальника. Я буду тебе благодарен. Голос снизился на два тона, приобретая брохотистые нотки. Я бросила на мужчину ироничный взгляд. Серьезно? Глеб улыбнулся, как кот объевшийся сметаны, и сверкнул наглым взглядом. В этот момент хлопнула дверь сзади. «Руслан». Я непроизвольно вздрогнула. Полуулыбка сползла с моего лица. Глеб чутко уловил смену настроения. Не отрывая от меня проницательного взгляда, он бросил своему брату. «Руслан, может, доберешься на трамвае? Ты пугаешь девушку». Тот зловеще усмехнулся. «Не захватил с собой мелочь. Придется потерпеть». Я поймала в зеркале заднего вида пронизывающий недобрый взгляд. Если у глеба глаза были темно-серые, как небо, затянутое пред тучами, то цвет глаз его брата наводил мысли на кромешную тьму подвала. Черный, проваливающийся в бесконечность. Я сглотнула и перевела взгляд на глеба. Давайте еще раз уточним. Вы предлагаете мне потратить вечер на то, чтобы отвезти вас в клуб, подождать, пока вы развлечетесь и доставить домой. Мужчина задумчиво потер подбородок. «Нет, все не так. Это скорее посвящение в полноправного сотрудника нашей компании. Ты должна почувствовать себя частью этого огромного механизма, проникнуться корпоративным духом». Сзади раздался тяжелый вздох. Я спрятала непроизвольную улыбку. «У меня могли быть планы на сегодняшний вечер». «Свидание?» — быстро спросил Глеб. Я помотала головой. «Когда я последний раз была на настоящем свидании?» «В университете?» Казалось, что это было так давно. «Хорошо, я поработаю сегодня вашим водителем». Я уверенно положила руки на руль. «Но с условием, что в офисе вы дадите мне серьезное задание, чтобы я смогла проявить себя. И я не у особом рецепте эспрессо». Я твердо посмотрела Глебу в глаза. «Пусть считает меня карьеристкой, но мне нужно было подобраться к важным документам. А еще мне нужен был доступ к личному компьютеру Глеба Полякова. Мужчина внимательно посмотрел на меня, в его глазах вспыхнула и погасла еле заметная напряженность. Черт, его так просто не проведешь, чуть ее как у зверя. Договорились, Алиса. Беззаботно улыбнулся Глеб. А в глазах снова усмешка. Что же ты, Полюков, расслабился? Не ждешь от красивой девчонки ножа в спину, привык с крепкими мужиками воевать. Да только женщина коварнее любого головореза будет, потому что у того хоть какие-то понятия есть. Мы же бьем в самое сердце с размаху, без сожаления. Слава тебе, господи, они договорились. Может уже поедем? Руслан развалился на заднем сиденье и сверлил нас взглядом. Неприятный тип. Я завела машину и мягко тронулась с места. У меня была своя машина, но на новом месте работы я не стала ее светить. Ауди представительского класса, конечно. Разительно отличался от маяки. Рулить этим монстром было одно удовольствие. Мягкая, бесшумная, мощная, как пантера. Давно водишь? Я почувствовала, как Глеб просматривает меня, скользит взглядом по лицу, спускается к ногам, плавно обводит колени. Вид симпатичной девушки за рулем его машины будил в мужчине какие-то животные инстинкты. Уверенно, в голове он уже прокрутил десятки вариантов нашего секса в салоне автомобиля. Давно? Коротко ответила я, обходя медлительную Тойоту. «Может, все же пойдешь ко мне водителем? Я бы полюбил пробки на дорогах». Глеб флиртовал в открытую, пристально следил за моей реакцией. «Проверяет?» Видит же, что ничего, кроме раздражения, подробные подкаты у меня не вызывают». Руслан молчал и все равно умудрялся нервировать меня. Изредка я бросала взгляд в зеркало. Мужчина безучастно смотрел в окно. Ему нет до тебя дела. Для него ты очередная девочка-брата», — уговаривала я себя. Но что-то продолжало царапать меня изнутри. Нутром я чувствовала опасность, исходящую от этого человека. Вскоре мы подъехали к клубу. Из досье Глеба я знала, что это заведение принадлежит его брату. Клуб был элитным и помпезным. Так просто туда было не попасть. Мы вышли из машины. Глеб подошел ко мне и, улыбнувшись, положил руку Наталью. Ты сексуально смотришься за рулем Алиса! шепнул он на ухо. Я отстранилась и холодно посмотрела на мужчину. Тот лишь усмехнулся и прошел вперед. Я огляделась по сторонам и споткнулась о нечитаемый взгляд Руслана. Мужчина стоял, прислонившись к машине, и курил. Задумчиво, выдыхая дым, он буравил меня немигающим волчьим взглядом. Неприятная дрожь пробежала по телу. Что это? Страх